Глава сорок седьмая. Нехлюдов уже давно дожидался в сенях. Приехав в Острог, он позвонил у входной двери и подал дежурному надзирателю разрешение прокурора. — Вам кого? — Видеть арестантку Маслову. — Нельзя теперь. — Смотритель занят.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 удивляясь на то беспокойство, которое заметно было и Фильтфебели. В это время внутренняя дверь отворилась и вышел запотевший, разгоряченный Петров. А будет помнить, проговорил он, обращаясь к Фельдфебелю. Фельдфебель указал глазами на них Людова и Петров замолчал. Нахмурился и прошел в заднюю дверь. — Кто будет помнить? Отчего они все так смущены? Отчего Фельдфебель сделал ему какой-то знак, — думал Нехлюдов. — Нельзя здесь дожидаться. пожальте в контору, — опять обратился Фельдфебель к Нехлюдову. И Нехлюдов уже хотел уходить... Когда из задней двери вышел смотритель, еще более смущенный, чем его подчиненные, он, не переставая, вздыхал. Увидав Нехлюдова, он обратился к надзирателю Федотов. — Маслову из пятой женской в контору, — сказал он. — Пожалуйста, — обратился он к Нехлюдову. Они прошли по крутой лестнице в маленькую комнатку с одним окном, письменным столом и несколькими стульями. Смотритель сел. — Тяжелые. Тяжелые обязанности, — сказал он, обращаясь к Нихлюдову и опять доставая толстую папиросу. — Вы, видно, устали, — сказал Нихлюдов. Устал от всей службы. Очень трудные обязанности. Хочешь облегчить участь, а выходит хуже. Только и думаю, как уйти. Тяжелые, тяжелые обязанности. Нихлюдов не знал, в чем особенно была для смотрителя трудность, Но нынче он видел в нем какое-то особенное возбуждающее жалость, унылое и безнадежное настроение. «Да, я думаю, что очень тяжелое», — сказал он. «Зачем же вы исполняете эту обязанность?» «Средств не имею. Семья». «Но если вам тяжело...»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 Надо знать, как обойтись. Тоже люди. Жалеешь их. А распустить тоже нельзя. Смотритель стал рассказывать недавний случай драки между арестантами, кончившийся убийством. Рассказ его был прерван входом Масловой, предшествуемой надзирателем.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 — спросила она, глядя то на Нихлюдова, то на смотрителя и укладывая перо то на чернильницу, то на бумаги. — Мне нужно кое-что сказать вам, — сказал Нихлюдов, взяв у нее из рук перо. — Что же, скажите, — сказала она, и вдруг как будто о чем-то задумалась или хотела спать. Стало серьезной. Смотритель встал и вышел, И Нехлюдов остался с нею с глазу на глаз.